Глава 11. Борьба и дикие земли. После того, как налоговое управление загробастало наш благословенный дом и прочее ценное имущество, мы переехали обратно на Манхэттен. Наша очередная квартира находилась на западной 21-й улице в Челси. Примечательно, что в итоге я оказалась в районе, который случайно открыла в 1965 -м. Здесь было так красиво, По одну сторону – большие раскидистые каштаны и богатые особняки, а по другую – семинария и церковь. Я всегда хотела жить в этом районе. Наше новое жилье представляло собой двухэтажную квартиру. Этажом ниже жили актер Майкл окиф и актриса Мэг Фостер. Ох уж эти ее льдисто-голубые глаза. Крис все еще восстанавливался после испытаний и регулярно ходил в больницу, и мы оба сражались с нашими наркотическими демонами. В то время мы очень много смотрели телевизор, в основном мыльные оперы и реслинг, который обычно представляет собой театрализованное шоу с его вечной борьбой добра и зла. Это своего рода спортивное мыло. Нас с Крисом объединяло то, что реслинг мы обожали смотреть с детства. Разница заключалась в том, что у себя в Джерси я прыгала на коврике перед телевизором, размахивала кулаками и пыталась побить противника, в то время как Крис в Бруклине расслабленно валялся в кровати, оставаясь беззаботным и невозмутимым. Вместе мы очень часто смотрели рестлинг уже в 70-х, когда жили на западной 58-й улице. Мы также познакомились с человеком по имени Шелли Финкель, который работал менеджером и у борцов, и у музыкантов. Странноватая профессиональная комбинация, но Шелли каким-то образом справлялся. Мистер Финкель проводил нас на несколько довольно крупных турниров в спортивном комплексе «Гаден», причем мы сидели на хороших местах. Правда, в итоге с Шелли мы не сблизились. Но так случилось, что после переезда в Челси у нас появился новый друг. Запомнив лица соседей по дому, некоторых я для себя выделила. Одной из них была прекрасная молодая женщина, с роскошными черными волосами. Я столько лет красилась в блондинку, что стала очень хорошо понимать, как выглядят по-настоящему здоровые волосы. Она одевалась стильно и по-деловому, и по ее походке можно было судить о ее силе, уверенности и сексуальности. Мы стали кивать друг другу, когда встречались на улице. Через какое-то время она меня остановила и сказала, что видела нас с Крисом в Гарден. Я спросила, «Ты увлекаешься рестлингом?» Выяснилось, что она занимается пиаром в этой сфере. Ее звали Нэнси Мун, и она пообещала достать нам бесплатные билеты на любое мероприятие, на какое только захотим. Стоит просто попросить, что мы и сделали. Вот это везение! Благодаря Нэнси Мун мы куда только не ходили. На индивидуальные соревнования, бои в стальных клетках, командные чемпионаты. Нэнси даже представила нас Винсу Макмену, который провел нас за кулисы, где мы познакомились со многими звездами борьбы. Великим волшебником, Андре-гигантом, бретом Хартом, Лу альбана Железным Шейхом, Сержантом Резней, Родди Пайпером, Рэнди Сэвиджем, Грегом Валентайном, Халком Хоганом и Джесси Вентурой, будущим губернатором Миннесоты. Я даже появилась на обложке Wrestling Magazine вместе с Андре-гигантом, чье прозвище — полностью соответствовало реальности. Я невольно привстала на цыпочки, хотя смысла в этом не было. В очередной раз, отправившись в гадан мы узнали, что Лидия Ланч из Teenage Jesus and the Jerks тоже фанатка рестлинга. Вернее, фанатка Бретта Хитмана Харта. Этот рестлер был канадцем, но утверждал, что приехал из неизведанных земель, чтобы создать образ то ли сбежавшего преступника, то ли дикаря из глухих мест. Лидия с ума сходила, когда бред побеждал. Мы брали с собой в гадан ее и ее великолепного парня, Джима Фитаса из Scraping Foitus of the Will. На выступлениях Лидии я никогда не обращала внимания, насколько у нее громкий голос, пока не услышала ее крик. «Дикие земли! Дикие земли!» Головы повернулись, взгляды устремились на нас. А учитывая, какой крик стоит на матчах, Можете себе представить, насколько громоподобным был этот рык? Она была настоящей фанаткой. Однако Крис давал нам в этом 100 очков вперед. Он постоянно пытался угадать, какие драматические повороты готовит ринг. Когда мы были заняты в студии или турах и не попадали на крупные шоу, Крис становился нервным и раздражительным из-за того, что их пропускает. В Лондоне, в Вест-Энде, несколько лет шел мюзикл, где все действие происходило на ринге. Он назывался трафорд Танзи «Венерина мухоловка». Под мухоловкой имелся в виду Куды Грейс, которым можно было сразить любого соперника и выиграть бой. Главной героиней этой пьесы на 10 раундов, как ее расписывали в афишах, была девушка, мечтавшая отомстить всем, кто портил ей жизнь. Родителям, друзьям и мужу жена ненавистнику которому она в итоге и наносит сокрушительный удар. Своеобразная история взросления с песнями и рестлингом. Было очень смешно наблюдать эту смесь женской силы и ажиотажа вокруг борьбы. Пьесу решили поставить в Нью-Йорке и прислали мне сценарий с вопросом, не хочу ли я сыграть Танзи. Вы можете догадаться, каков был мой ответ. Шел 1983 год. У меня были рыжие волосы, и я набирала вес для роли. Решила, что женщина-борец не может быть худой. За несколько недель до моего появления в театре остальные уже начали репетировать и швырять друг друга через сцену, так что мне пришлось нагонять. Я усердно тренировалась. У нас был тренер по борьбе, Брайан Максин, очень колоритный. Торс мощный, мускулистый, шеи почти нет, нос сломан. Он несколько лет становился чемпионом Великобритании и к своей работе тренера относился очень серьезно. Неделями Брайан учил нас держать удар, правильно прыгать, падать и выполнять различные движения из борьбы, которые мы демонстрировали на сцене. Выкладываться приходилось на полную катушку. Поскольку это был мюзикл, мы должны были перемещаться по рингу и одновременно петь. В определенные моменты мы прерывались на монологи и диалоги, а потом начинались всякие борцовские штуки, и мою героиню опрокидывали, потому что она всегда была жертвой пока в ее жизни не произошел переворот, и она не перестала ею быть раз и навсегда. Меня забавляло, как моя толстая задница бухается о сцену. Должно быть, так я и повредила себе спину. Оказалось, что профессиональный рестлинг, суровый спорт и не самое здоровое занятие для тела. Нью-Йоркская труппа представляла собой разношерстную команду актеров театра и кино. Наряду со мной главную роль исполняла Кейтлин Кларк, Она работала на Бродвее, в кино и на телевидении. Выступления были слишком изнурительными, чтобы один человек мог участвовать и в вечерних, и в утренних представлениях. Судьё играл гений комедийного жанра Энди Кауфман. Он снимался в комедийном телесериале «Такси» и регулярно появлялся в шоу субботним вечером в прямом эфире. Энди играл не буйно, а очень тонко. Это была своего рода комедия абсурда. Думаю, его пригласили в Танзи примерно в то же время, когда он сам слегка увлекся плохими парнями из борцовских клубов. В честь безумного театрального аспекта в спорте, который мы оба ценили, у Энди была сцена, где он боролся с женщинами. Он провозгласил себя мировым чемпионом по межполовой борьбе. Что касается его личности, меня поразил его тихий задумчивый характер. Когда мы ставили Танзи, он сидел на диете. Возможно, он уже знал, что у него рак, который убьет его через год. Неприятности доставлял только британский режиссер Крис Бонд. Его жена, Клэр Лакхэм, автор пьесы, была очаровательна и легка в общении, а он оказался снобом и порой становился острой занозой в одном месте. С одной стороны, именно он создал уникальную и творческую театральную постановку, а с другой, не скрывал своего презрения к американцам, американскому театру в особенности. Он не сомневался, что в сравнении с превосходным британским театром мы были просто шайкой безмозглых бабуинов с раздельной речью. Понятно, что все терпеть его не могли. Как человек с опытом руководителя группы, я знала, что если хочешь, чтобы люди выкладывались на полную катушку, нельзя их унижать. В итоге вест-эннский снобизм не помог ему достичь взаимопонимания с рабочими сцены, которые ушли с работы в день премьеры. В американской адаптации спектакль получил название Тиник Танази. В американской адаптации спектакль получил название Тиник Танзи. И в течение 5-6 недель в центре, в лофте рядом с Union Сквер, шли предпоказы. Было здорово. Зрители полюбили историю, в которой маленькая Танзи вырастала у них на глазах. Сначала она буквально ползала Потом жизнь сурово пинала ее так и эдак, а в итоге она уже уверенно стояла на ногах. Зрители вопили, подбадривали ее и вели себя так, будто действительно пришли на реслинг Жаль, что никто не кричал «Дикие земли». Я была счастлива как никогда и поразилась, когда на представление однажды пришла моя любимая актриса и певица Эрта Кит. После прогонов Танзи поставили на Бродвее, где премьерный показ стал последним. Критики его уничтожили. Может, это были очередные снобы? Они ничего не понимали в рестлинге, и реакция аудитории привела их в ужас. Правда, один критик из The New York Times высказал свою точку зрения на некоторые моменты, с которой я согласна. Он писал, что находит феминистские идеи спектакля анахроничными. Таково было и мое мнение. Я пыталась поговорить с режиссером и объяснить, что общественная ситуация в Штатах отличается от английской. У нас споры о правах женщин утихли лет пять назад. Эта тема уже не была злободневной. У меня были свои предложения, но режиссер не хотел меня слушать. Не знаю наверняка, но подозреваю, что ему внушал неприязнь сам факт, что это пьеса о превосходстве женщины над мужчиной. Пока шел спектакль, было весело. Очень жаль, что мы не остались там, где ставили предпоказы. Я расстроилась, когда постановку закрыли. В эту роль я буквально вжилась. Я снова вспомнила, как работала официанткой в клубе «Плейбой» и подавала напитки великолепному Джорджу. Когда я пятилетняя смотрела на него по телевизору, я рвала коврик в клочки, а потом меня также мочалили на ринге в спектакле. В том же 1983 вышел «Видеодром» Дэвида Кроненберга. На тот момент это была моя самая крупная роль в кино. Сценарий мне прислали за два года до этого. Тогда моя жизнь еще была активной, творческой и не разваливалась на части. Фильмы Дэвида более чем уникальны, завораживающие, неоднозначные и глубокомысленные. Он обращался к глубинам подсознания зрителей. Я обожала его и смотрела некоторые из его ранних малобюджетных фильмов. Например, «Выводок», «Бешеную» и «Психосексуальную ленту», «Судороги» — кино в жанре боди-хоррора. Дэвид был буквально помешан на стихийных телесных трансформациях и заражении. Практически в каждом фильме присутствовал сумасшедший ученый-медик, чьи биологические эксперименты провоцировали массовое заражение, мутации и масштабные разрушения. В видеодроме также присутствовали его фирменные вкрапления шокирующей телесности, но при этом он поднял на новый уровень галлюцинаторный мир техно-хоррора. Это очень эффектный с визуальной точки зрения фильм, и часто его называют одним из первых произведений в жанре киберпанк. Он вывел знаменитое изречение соотечественника, теоретика медиа, маршала Макклюина, о том, что средство коммуникации является сообщением на совершенно новый уровень утонченности и многослойности. Дэвид предложил мне одну из главных ролей. Однако в сценарии, которые я получила, Мой персонаж был не до конца прописан, и концовка еще отсутствовала. Они планировали все доработать по ходу дела. Это был вызов, и я с нетерпением ждала начала работы с Кроненбергом. Его талант и сила воображения не вызывали сомнений, и я была абсолютно сверх всякой меры польщена, что он захотел поработать со мной. Главный герой фильма — мужчина по имени Макс Рен, у которого свой маленький телевизионный канал в Торонто родном городе Дэвида Кроненберга, где мы снимали фильм «Морозной зимой». Отыскивая дешевый и сенсационный материал для своего низкопробного канала, Макс натыкается на видеокассету с записью андеграундного секс-шоу под названием «Видеодром», в котором показывают жесткое порно, похожее на реальные пытки и убийства. Макс пытается отследить эту загадочную программу и в итоге знакомится с ники Брандт, телепсихологом, которая разделяет его пристрастия к Садамазе и от которой он вскоре теряет голову. Она соблазняет его, а затем исчезает. Сюжет становится очень запутанным, когда на первый план выходит взаимодействие человека и машины. Что реально, кто реален? Смотрим ли мы телевизор или мы и есть телевизор? И все это до появления технологических терминов вроде сенсорный экран, виртуальный персонаж или интерактивное телевидение. «Я должна была играть загадочную соблазнительницу Ники Брандт», а роль Макса исполнял Джеймс Вудс. Джимми уже заработал себе актерское имя, снявшись в таких фильмах, как «Луковое поле» и «Холокост». И он мне очень помогал, давая множество советов, как отточить мою игру. Он понимал, что я еще учусь, пытаюсь прочувствовать свою героиню, которая стирала грань между реальным и виртуальным. Думаю, моя актерская робость порой обескураживала Дэвида. Возможно, у него было свое видение Ники, которое ему не удавалось передать мне. Однажды Дэвид сказал, что я слишком часто жестикулирую бровями, это выглядит чересчур наигранно. Для меня это был полезный урок. Позже я прочитала, что, по мнению Дэвида, я хорошо держалась, учитывая осложнения в виде постоянно меняющегося сценария. Джимми не только великодушно помогал мне, но и всегда умел поднять настроение. Он был такой сумасброд. В конце каждого эпизода, когда нас еще снимали, он всегда выдавал какую-нибудь остроту, какую-нибудь неприличную или нелепую шутку о сцене или об актерском составе, и всегда меня смешил. Так я могла вынырнуть из давящей и грозной атмосферы фильма. Хотела бы я, чтобы больше людей узнали об этой стороне Джеймса Вудса. В фильме было несколько напряженных постельных сцен, но съемочная группа обходилась с нами очень деликатно. По-моему, Джимми был более стеснительным, чем я. А может, это я выбивала у него почву из-под ног. Помню, как перед одной сценой стояла на площадке обнаженная, только в полотенце, за которое цеплялась как за спасительную соломинку, и думала «Я не могу этого сделать». Но я это сделала. Вообще, я никогда не считала визуальное изображение секса или насилия чем-то неуместным». В то время люди начали говорить о видеомерзостях. Под этим словом подразумевались фильмы со сценами секса или насилия, которые якобы должны были подтолкнуть зрителей к тому, чтобы они подскочили с дивана, выбежали на улицу и учинили разбой и непотребство. В ту неделю, когда я отправилась в Лондон в целях раскрутки фильма, В парламенте как раз обсуждалась идея установить возрастные ограничения на кино, в результате чего несколько интервью со мной отменили. Но «Видеодром» — более глубокое произведение. В этом фильме постоянно стирается грань между реальным и виртуальным сексом и насилием. Это скорее вынос мозга. Я горжусь тем, что снялась в этой картине. Отзывы о ней были одобрительными. Один критик сказал, что я, возможно, стала первой иконой постмодерна. Приятно. Многие ждали, что этот фильм станет триумфом Кроненберга, но оказалось, они поспешили. Тем не менее, «Видеодром» действительно стал большим шагом Дэвида на этом пути. С «Видеодромом» связана еще одна история, о которой я вспомнила, только увидев интервью с Дэвидом. В фильме есть сцена, где у Макса в животе появляется большая щель, которая засасывает все вокруг. В какой-то момент она даже заглатывает его кулак. Проходив с ней целый день, Джимми набросился на нас. Он жаловался. «Я больше не актер, я просто носитель щели!» На что я ответила. «Теперь ты знаешь, каково это». Меня звали и в другие фильмы, при этом большая часть из них находилась где-то между отметками «Отстой» и «Гнилье». Но один сценарий меня зацепил. Сэмюэл Арков... Продюсер таких картин, как «Я был подростком-оборотнем», «Блакула», «Ужас о Митивилле», хотел, чтобы я сыграла заключенную в сумасшедшем доме девушку, которую заставляют принимать наркотики, пока ее сексуальные инстинкты не вырвятся наружу. На тот момент моим самым страшным кошмаром была мысль, что меня однажды запрут в психушке, и я не смогу оттуда выйти. Так что этот фильм мог бы стать интересным экспериментом. Посмотреть в лицо своим страхом и все такое. Однако, насколько мне известно, съемки так и не начались. Как бы то ни было, Сэмюэл Арков меня заинтриговал. Мои мысли снова стали возвращаться к музыке. Только музыкальной карьеры у меня больше не было. У меня не было контракта на запись. Однажды я поделилась своей проблемой с Эндрю Криспо. Эндрю был плутоватым арт-дилером. Его хорошо знали в нью-йоркских гей-клубах. Также он имел какое-то отношение к странному, запутанному происшествию с участием его парня и подельника, и включавшему в себя зверское садомазохистское убийство, как будто его выполняли точь-в-точь точь по текстам маркиза де Сада. Но это уже другая история. Я поплакалась ему в жилетку. Эндрю выслушал меня и посоветовал сходить к его другу Стэнли Аркину, предприимчивому адвокату, который специализировался на защите белых воротничков и обожал женщин. Выслушав меня, он решил попытать счастье в музыкальном бизнесе и стать моим менеджером. Оказалось, что Стэнли хорошо знаком с Джоном Колоднером, который возглавлял работу с артистами в Geffen Records и тоже был известный дамский угодник, так что интересы у них совпадали. И я записала в этой компании свой второй сольный альбом «Rock Bird». Он часть тонкостей и махинаций маленького тесного мерка музыкального бизнеса. Впервые я оказалась в студии для записи «Рокбёрд» в тот самый день, когда НАСА запустила космический шаттл «Челленджер». На борту находилась Криста Маколев, школьная учительница, которая должна была стать первым обычным человеком в космосе. Космические исследования меня интересовали, а новость о запуске шаттла взволновала. Я не отрывала глаз от телевизора в холле студии. Во время взлета космический корабль охватило пламя. «О нет, о нет, господи!» мы все были в ужасном шоке. Вовсе не веселое начало альбома. Когда в тот день я отправилась в студию, на меня давило острое чувство потери. После моего последнего сольного альбома минуло пять лет, и с тех пор много всего случилось. У меня больше не было группы, в которую я могла бы вернуться. И впервые за 13 лет нашей совместной жизни рядом не было Криса, хотя в «Рокбёрд» он присутствовал в качестве автора и идейной силы. Было так непривычно, что с ним нельзя поговорить, и я всем сердцем по нему скучала. Когда мы работали над альбомами раньше, Крис неизменно вставлял крайне саркастичные и забавные замечания. Мне нравилась эта его черта. Итак, было множество вопросов, с которыми я пыталась разобраться. Я знала только, что в Геффен заплатили мне не за еще один экспериментальный альбом. Им нужно было что-то, что можно продать. Моим продюсером стал Сет Джастманн, Клавишник из группы The J. Gales Band. Мне было важно, чтобы за выход альбома отвечал музыкант. Лучше всего рабочие отношения у меня складывались с людьми, которые на чем-либо играли. Еще он был писателем, поэтому работалось с ним легко. До начала записи я съездила к нему в Бостон, где мы вместе сочиняли песни и обсуждали, какого звучания хотим добиться. Звучание, которое продавалось бы, которое выражало бы мою личность — и при этом коррелировала с музыкой 80-х, с ее драм-машинами и блестящими синтезаторами. Мы хотели создать музыку, которая была бы вольной, но сдержанной. Предполагалось, что в альбоме примут участие более 20 человек. Несколько видных музыкантов, в том числе шесть бэк-вокалистов и духовая секция. По большей части, насколько я понимаю, это были знакомые сета, за исключением Джеймса Уайта, моего старого нью-йоркского друга, который играл на саксофоне. У Джеймса всегда был уникальный подход. Он мог становиться предельно абстрактным и освобождаться от всех условностей. А еще умел играть фанк. Он отлично вписался в концепцию вольной, но сдержанной музыки. Крис и я вместе написали три песни для Rockbird. Заглавный трек — Secret Life и In Love With Love, одну из моих любимых. Она чудесна и созвучна мне и в музыке, и в тексте. Я написала слова ко всем песням альбома, за исключением одной — «French Kissing in the USA». Эту песню кто-то прислал в Геффен. Как только я ее услышала, я подумала, «Ух ты, какая отличная песня! Почему ее до сих пор никто не исполняет?» Позднее я узнала, что женщина, которая изначально ее пела, предложила ее Геффен в надежде подписать с ними контракт. Ее версия была прекрасна. Но исполнительница попала в просаг, когда песню взяла я, потому что она мне понравилась, и я не знала всей этой истории. Женщина из-за этого расстроилась. Ну, я на ее месте тоже не радовалась бы. Эта песня стала хитом «Rockbird». Альбом вышел в ноябре 1986 года. На обложке красовалась моя голова крупным планом, на этот раз со светлыми волосами. Был период, когда я меняла цвета, Мои волосы были рыжими, каштановыми и еще нескольких промежуточных цветов. Но теперь я вернулась к блонду. Я в камуфляжном наряде снялась на камуфляжном фоне. Мой друг Стивен Спраус придумал идею обложки и доработал ее вместе с Энди Уорхолом. Энди нравилось работать с камуфляжным рисунком. На основе его паттерна Стив создал мой наряд. Во время фотосессии для обложки Линда мейсон тщательно закрасила мне лицо камуфляжным узором. «Я была на седьмом небе от счастья», когда в Геффен согласились напечатать название альбома в четырех разных цветах люминесцентной краской, чтобы каждый мог купить понравившееся ему сочетание. Такая честь, что Энди Уорхол и Стивен Спраус оба работали над этой обложкой. Когда вышли обзоры, почти все окрестили Rockbird возвращением. На мой взгляд, этим словом злоупотребляют. В то время трехгодичный перерыв в карьере никого не удивлял. Я своим «возвращением» потеряла счет. И, к сожалению, это слово не гарантировало масштабных продаж. Масло в огонь подливало то, что я сражалась на двух фронтах. Все постоянно спрашивали «Мы можем считать это блонди?» или «Вы блонди?» На заре блонди женщины в роке не были такими конкурентоспособными, как теперь. Мне приходилось пробиваться, чтобы заключить контракт, и чтобы меня воспринимали всерьез». Но когда 80-е вступили в свои права, многие из этих стереотипов и преград исчезли. Сложилась ситуация, благоприятная только на первый взгляд. Там, где прежде невозможно было добиться внимания компаний и публики, теперь образовалась слишком тесная ниша. И воссоздать себя вне неблонде стало непростой задачей. Но, думаю, вы уже понимаете, что я люблю трудности. Я не ездила в тур с Rockbird по нескольким причинам. Не хотела отправляться в него без Криса, не хотела бросать его, когда он еще окончательно не поправился, и не хотела выступать на сцене с временной группой. К тому же я не чувствовала острой необходимости в том, чтобы пускаться в дорогу. Вместо этого я снова отправилась на съемки. Снялась в эпизоде «Сказок с темной стороны» Джорджа Ромеро в серии «Мотылек», где мне досталась роль чародейки, которая умирает с убеждением, что ее душа воплотится в мотылька. Еще я сыграла в комедии «Безумие улиц», где стала загадочной женщиной, которую преследует полицейский. В этой роли дебютировал Алик Болдуэн. Также я участвовала в шоу Энди Уорхола на MTV. «15 минут Энди Уорхола» режиссера Дона Манра – одна из первых немузыкальных передач на этом телеканале. Шоу основывалось на известной цитате Уорхола о том, что слава приходит к каждому на 15 минут, и стало продолжением журнала «Интервью». Печатное издание перешло в видеоформат. Гости были самые разные. Музыканты, художники, актеры, певцы, дрэг-квин, богатые, бедные, мегазвезды, малоизвестные живописцы. Те самые люди, которым Энди покровительствовал вне камер. На этом шоу Уорхол точно был в своей стихии. Телевидение всегда оставалось одним из его многочисленных горячих увлечений, и здесь он выступал как настоящая звезда. Криса он попросил написать музыку, а мне досталась работа ведущей. Я была на первом выпуске в 1985 году, куда пришли Стивенс Спраус, Рик О'Касик из «The Cars», актриса Салли Кёркленд, писательница Тама Яновец, Брайан Адамс и несколько ярких дрэквин из «Клуба Пирамида». Также я присутствовала на последнем шоу в 1987-м. Энди снимал новый выпуск, когда попал в больницу. Ему требовалась просто обычная операция на желчном пузыре. Но позднее оказалось, что он болен куда серьезнее, чем рассказывал. Энди так до конца и не оправился от пулевых ранений, которые получил, когда Валерий Соланос стреляла в него в 1968 году. Последний выпуск 15 минут» Энди Уорхола завершился кадром с его надгробием. «Смерть Уорхола обернулась для меня тяжелым ударом. Страшным шоком. Его смерть оказалась колоссальной потерей, после которой моя жизнь стала иной. Так же, как и искусство и общественная жизнь в Нью-Йорке. Энди всегда принимал участие во всем происходящем. Он почти каждый вечер ходил на вернисажи, фильмы, концерты. Энди был очень любопытен, открыт всему и интересовался тем, что делали другие. Он очень поддерживал меня и Криса. После смерти Энди я погрузилась в траур. Я не сразу это осознала, но на самом деле я скорбела по нему в течение двух лет. Для меня боль утраты была столь сильна еще и по другой причине. Ранее, в тот же самый день, когда умер Энди, мы с Крисом расстались. В тот день я пришла домой, еще ничего не зная об Энди. Когда Крис рассказал мне все, у моих ног разверзлась бездна. После 13 лет душевного единения и совместного творчества наши отношения перешли в иное русло и тут же внезапная смерть и глубоко почитаемого кумира. Боль от таких потерь нельзя смыть слезами. Мне казалось, будто некая сила подхватила, закрутила меня и оставила в растерянном и жалком состоянии. Я почти ничего не сообщала прессе о нашем разрыве. Некоторые журналисты выдвигали свои гипотезы. Не так давно, в 2017 году, во время тура «Блонди» по Великобритании, Я и Крис пошли на радиопередачу Джонни Уокера на BBC. Ведущий заговорил о болезни Криса и сказал «И тогда вы ушли от него». Я была в полном шоке. Я посмотрела на Криса, он промолчал, и я тоже воздержалась от комментариев. А потом он сказал это снова, уже обращаясь к Крису. «Когда Дебби бросила вас?» Я поверить не могла, что он такое несет, а он произнес это дважды. Не думаю, что он хотел устроить скандал. Полагаю, от него самого кто-то ушел. Так типично для мужчин переносить проблемы с девушкой сразу на всех женщин. Я не раз такое проходила с нашими менеджерами и сотрудниками рекорд-компаний, так что мне не следовало так уж изумляться. Как вам хорошо известно, я никогда не переставала любить Криса или работать с ним или заботиться о нем. И не перестану. Крис говорил, что ему нужны студия и лофт. Моя подруга Керри как-то упомянула, что у нее есть свой дом в Трайбике, где пустуют два этажа. «О, я могла бы их снимать», — предложила я. Керри сказала, что они в исключительно плохом состоянии и что сначала нам стоит их посмотреть. На самом деле в плохом, это мягко сказано. Помещения были кошмарно запущенными. Каким-то образом мы скопили денег, вычистили все, сделали ремонт на первых двух этажах, и Крис туда переселился. А я нашла себе квартиру рядом с домом, где мы раньше жили с Крисом, на 21-й улице. Мы по-прежнему виделись каждый день.